2. Кишкин был не слишком доволен просьбой, но слишком уж хотел, чтобы Зайцев перебрался в Москву поскорее. Он дернул какой-то там административный стоп-кран, машина ГПУ притормозила, затем завертелась в обратном направлении. Зайцев знал, что зубчики ее вращаются, пока он приближается к Ленинграду, и поэтому ночь в пути спал на сей раз хорошо. В утренней темноте Зайцев нетерпеливо спрыгнул на перрон. Темными тенями маячили мимо пассажиры. Воздух был теплым и влажным. Вдруг, откуда ни возьмись, на Ленинград дунуло атлантическим теплом. Новое зимнее пальто сразу стало неповоротливым и громоздким, а зимние ботинки отяжелели и раскалились. Командировочные текли и текли. Опять портфели из свиной кожи, опять опухшие, бледные после ночного отдыха лица. Зайцев двигался в севушном облаке их дыхания. Американские студенты, с которыми он поговорил в Москве, дружно изображали буддийских обезьянок. Одна ничего не слышит, вторая ничего не видит, третья ничего не скажет. Аманду Грин, впрочем, они дружно назвали девушкой с воображением. Все трое подчеркнули, как многое изменил в их взглядах Советский Союз. Тем не менее, из мелких недомолвок было ясно, что Аманда Грин — Рассказала правду. «Ясно», — только и сказал Зайцев. Расколоть каждого из троих было бы нетрудно. Они просто не интересовали его. В драме Оливера Ньютона они были горсткой злобных статистов. Он с нетерпением ждал нового допроса Фирсова. Это ради него Кишкин сделал несколько звонков. «Товарищ Зайцев!» — вскрикнул женский голос и словно оборвался. Зайцев убернулся и в одно мгновение понял, что расстаться с Ленинградом ему будет не так легко, как он воображал в Москве, если вообще возможно. К нему, ступая по влажному перрону в легких туфельках, шла Алла. Руки ее были чем-то заняты. «У нас неожиданно потеплело, и я подумала...» Она запнулась, несмело протянула то, что держала в руках. «А вы уехали в зимнем?» — сказала она. И я подумала... Она снова запнулась. Дорогое пальто Зайцева бросалось в глаза, а в руках у Аллы был старенький, но прочный макинтош на клетчатой английской подкладке. «И отлично подумали!» — воскликнул Зайцев. «Я чуть не изжарился в этом ящике!» Как всякая обычная ленинградская пара, на людях они друг к другу обращались на «вы». Он быстро скинул новенькое, но теперь казавшееся дубовым пальто. Сунул руки в прохладные рукава. Алла быстро и ловко свернула его пальто, движением, привычным ей на работе, когда после спектакля укладывать приходится несколько десятков костюмов. «Зайцев! Вот ты где! Карета подана!» Зайцев издалека увидел у начала перрона Серафимова. Алла тотчас словно окаменела. Ничего страшного, хотел было успокоить ее Зайцев. Алла не протянула ему даже руки. Повернулась и, как чужая, как незнакомка, молча пошла по перрону обратно к зданию вокзала из пасти которого струились потоки людей, дышала светом и слегка вонючим теплом. Серафимов помахал рукой, думая, что его не заметили. Зайцев махнул в ответ. Он полагал, что Алла как-то слишком дичилась. Да к чему было говорить, если так было понятно, что вечером они встретятся? Тем не менее Зайцев почувствовал себя задетым.